Глава одиннадцатая. Мое путешествие продолжается. Инстинкт. Нет необходимости вдаваться в подробности первой части моего длинного путешествия. Мой спутник был ведом с помощью восприимчивой способности, которая, как компас, помогала ему придерживаться правильного курса. Он не выспрашивал тех, кого мы встречали, и не предпринимал попыток держаться одного направления, хотя он путешествовал в той части страны, которая была нова для него. Я изумлялся в точности его интуитивного восприятия. Казалось, что он никогда не ошибался. Когда появлялась развилка, он совершенно беззаботно сворачивал направо или налево, но непрерывность движения никогда не нарушалась. Мысленно я начал было сомневаться, правильно ли он нас ведет, забыв, что он читает мои мысли. И он ответил, в самонаправляющей способности нет ничего странного. Разве человек не в состоянии следовать тому, в чем лидируют животные? Одним из предметов моего специального обучения – Было выяснение природы силы инстинкта животных, их проницательность. Ведущая чайка летит к своему месту через сотни миль неизвестной местности. Молодая свинья часто возвращается к своему загону по неизвестной для нее дороге. Медлительная черепаха найдет свой дом без провожатого, даже не замечая похожего предмета. Коты, лошади и другие животные обладают этой мощью, в которой не есть необъяснимый инстинкт, а природное чувство – развитое некоторых низших сознаний лучше, чем у человека. Мощь пребывает спящей у человека, но тем не менее существует. Если мы развиваем одну способность, то теряем силу остроты у какой-то другой. В этом направлении в ментальном развитии люди потеряли, когда устремлялись к достижениям других. Если бы не было данных о том, что свет приносит предметы к узнаванию умом посредством глаза, то чувство зрения у животных рассматривалось бы людьми, лишенными его, как адаптивная способность в экстраординарных обстоятельствах или инстинкт. Поэтому там, где животные часто видят ясно, человек видит только темноту. Такой взгляд не является неотзывчивым действием без осознания цели. Человек не очень великодушен. Вместо того, чтобы считать достоверной высшей восприимчивой способность животных в некоторых направлениях, он отрицает их сознательное владение силами, несовершенно развитыми у животных. Мы эгоистически нацеливаемся поднять самих себя и поступаем в наших оценках так, что покрываем действия животных в одеянии безответственности. Из-за того, что мы не можем понять сущность их силы, мы утверждаем, что они действуют под влиянием инстинкта. Я бы определил термин «инстинкт» как выражение, которое употребляется людьми к серии ощущений, которыми человек владеет, но не развил. Слова используются человеком, чтобы охарактеризовать мыслительное превосходство других животных в некоторых направлениях, там, где его собственные чувства недостаточно развиты. Вместо того, чтобы воздать должное этим бесценным способностям у животных, человек самодовольно заявляет, что они являются невольными действиями. Проявляя невежество в их ментальном уровне, человек слишком надменен, чтобы допустить, что животные выше его в любом случае. Однако мы не Разве не правда, что в том направлении, в котором вы заинтересовались моей силой, некоторые люди через тренировку довольно часто становятся знающими более, чем их приятели? И такие люди уделяли мало времени систематическому обучению предметов, связанными с этими неотрицаемыми мыслительными способностями. А охотник придерживается своего курса в полнейшей темноте, проходя через неровности земли и избегая препятствий, которых он не видит. Факт его превосходства над другими не подлежит сомнению, Хотя сам не может объяснить свои методы, он даже не понимает, как они действуют. Его ускоренные чувства также можно озаглавить инстинктом, как божественную мощь ведущей чайки. Если бы изучающие прекратили посвящать себя всецело развитию материальной, искусственной или научной стороне современной цивилизации, а направили свое внимание к другим феноменам, ментальной культуры, то много красоты сил природы на ней неизвестных открылось бы, однако в настоящих условиях этого не может быть. Ибо борьба за пищу и тепло является самой важной, которой занимается человечество, и она контролирует наши действия. Во времена, которые, безусловно, наступят, когда все знание людей объединится в одно всеобъемлющее целое, освещенная книга жизни будет содержать много прекрасных страниц, которые будет легко прочесть и о которых сейчас даже не подозревают, что они существуют. Мощь магнита не является единообразной. Инженер знает, что стрелка компаса время от времени необъяснимо отклоняется, как только по земной поверхности пробегает линия. Но они также знают, что в конечном счете операции стрелки поправляются, временные варьирования в несколько градусов, которые случаются по ходу компасной линии расчетного направления, как это показано на Верниере, со временем истощаются. Если бы я должен был сбиться с моего курса, то это случилось бы лишь по глупости, и мы не смогли бы уехать дальше, прежде чем я не обнаружил бы подсознательно истинную дорогу. Я ношу свой магнит в уме. Много таких объяснений или рассуждений по тем же вопросам было сделано в том, что я тогда считал как очень впечатляющую, хотя и не всегда удовлетворяющую манеру. Я вспоминаю эти эпизоды сейчас, после иных более замечательных событий, которые еще предстоит рассказать и записать их наспех, с небольшим удивлением, потому что я прошел через такие приключения, которые демонстрируют, что в утверждениях нет ничего недоказуемого, и я не буду тратить много времени на дальнейшие подробности этой части моего путешествия. Мы – Непринужденно проезжали штат за штатом, пересекали рейки, горы и нескончаемые на вид леса. Конечная цель наших путешествий местность в штате Кентукки, как я впоследствии узнал, побудило моего спутника вести меня окольным путем к Виллилгу, штат Вирджиния, по обычной горной дороге того времени, вместо того, чтобы ехать, как он мог бы, вероятно, сделать гораздо легче, через Буффало и Лейкшор к Северному Агаю, а затем на юг пересечь страну. Он сказал в объяснении, что время, потерянное в начале нашей поездки по этому маршруту, было слегка восстановлено легким путешествием по реке Агай. По прибытию в Виллинг он освободил экипаж, и мы пересели на Кельбот и проплыли по реке Цинциннати. Вначале река шла под уклоном, и до того, как мы прибыли в город Цинциннати, она стала очень мелкой для пароходов, и наше плавание на боте с плоским днищем по медленному течению черепашьего потока оказалось утомительным и долгим. Приехав в Цинциннати, мой гид решил подождать подъем воды в реке, задумав тогда завершить наше путешествие на пароходе. С наслаждением я провел несколько дней в Цинциннати, ожидая продолжения нашего курса на паровике Тикумзе, стоявшем в то время в порту и готовившемся к отправлению. В последний момент мой спутник изменил свое решение. Вместо посадки на то судно мы отправились на пароходе Джордж-Вашингтон, покинув личный порт в среду 13 декабря 1826 года. В течение всего путешествия от самого начала до конечной нашей цели, мой гид все оплачивал и не испытывал недостатка внимания от тех людей, с кем мы вступали в контакт. Везде он казался странником, и тем не менее он обладал талисманом, открывающим любую дверь, в которую он стучался, дающим нам неограниченное удобство, где он не требовал их. Когда судно подошло к Сфимблиду, штат Кентукки, деревне на побережье Агари, как раз над Пандукой, мы высадились, и впервые мой спутник показался мне взволнованным. Наше путешествие почти закончилось, сказал он. Через несколько дней прекращается моя ответственность за вас. Наберитесь стойкости во имя будущего и мужественно перенесите все радости и невзгоды. Возможно, я никогда больше вас не увижу. Но так, когда же сейчас вы заметны в нашей истории и будете близко связаны с развитием плана, которым я также заинтересован, хотя мне уготована иная участь, то, вероятно, я еще услышу о вас.